Часть двадцатая «Да», — хрипло выговорил Моритти. Лодка покачнулась, и старик вцепился в ярко-оранжевые доски бортов. Гольц с любопытством рассматривал его. «То есть непросто похитить ее, продать в Каир арабским работорговцам?» «Берите утку». Нет, я подозреваю, что существует некий закон сохранения реальности, который ее вернет. Моритте вспотел, капли скатывались по лбу, он чувствовал, как они поползли по ребрам под рубахой, когда он послушно нагнулся за игрушечной уточкой. Мы все равно окажемся в том 24-футовом трейлере, и она все равно наедет на меня Фордом, В 2002 году. Я не могу рисковать, она не должна возвращаться. Да, и убить ее. Поверить в собственные слова было так трудно, что он тяжело задышал. Будет более милосердно. Хорошо, сделаем. Так где машина? Вы упустили Дафну. Она от вас убежала. А ваша слепая, насколько я могу судить, все еще хочет убить Френка Моритти. Гольц сделал грибок назад, взбил веслами фонтан воды и раскачал лодку. Где машина? Мне нужны какие-то гарантии. Мы дадим все, что вы хотите, если скажете сейчас. Если не скажете сейчас, мы дадим то, о чем вы не просили, с избытком. «Где машина?» Плечи Маритти поникли, он кивнул. «В бабушкином доме, в сарае на заднем дворе». «Ее можно увезти? В машину поместится? «Нет». Маритти невольно опустил взгляд на свои руки, проверяя, хватит ли в них силы завести уточку. «Если ее увезут, как я смогу воспользоваться ею в 2006 году?» «Не волнуйтесь, потом вернем обратно. Как-никак, мы должны вас вернуть, чтобы вы смогли нам все это рассказать. Мы не собираемся испортить вашу временную линию. Но сейчас ее надо вывести, потому что ее ищет другая команда, а им совершенно все равно, помешает это вам или нет. Ладно, пусть так. Я больше ничего не решаю». — подумал Маритти. Нет, в машину не поместится. В нее входит цементная плита из китайского театра с отпечатками подошв и ладоней Чарли Чаплина. Боже правый! Плита — часть машины? Но в 1933 году у нее ведь плиты не было. Да, плита тогда еще лежала перед театром. Зато у бабушки в 1933 году был сам Чаплин, и он тоже сбился с временной линии. Во всяком случае, сбилась его случайная астральная проекция, хотя он и планировал оставаться лишь нейтральным наблюдателем. Все это перепугало его до смерти, ну и землетрясение еще случилось, и тем же летом он сжег все копии «Женщины моря», кроме одной а мы ее вернем. Ее сожгла двенадцатилетняя девчонка, но мы ее вернем. Гольц начал усиленно грести обратно к причалу и между грибками пропыхтел. Надо добраться до рации. Его очки, отражая солнце, казались матово-белыми. Нам понадобится помощь. И грузовик. Старый Фрэнк Маритти вцепился в края автомобильного сиденья чувствуя, что его вот-вот стошнит. Гольц вел машину рассказа, делая слишком резкие повороты, к тому же внутри воняло оплавленным пластиком. На месте стереосистемы посреди приборной панели чернел кратер. До дома грамотейки было недалеко, и Гольц, вывернув на 110-ю, подъезжал к нему с юга, тогда как Маритти за последние три дня Добирался сюда только с севера, со стороны Калифорния-стрит. Этих улиц он не видел много лет. С этими старыми деревьями и тротуарами скорее было связано его детство, чем взрослая жизнь. «Мы с Мойрой катались на велосипедах по Моренго-авеню», — вспоминал он, — в 1950-х-60-х. Сейчас старые домики бунгало сливались, быстро проносясь мимо, но он помнил каждый из них. Вот здесь мы с мальчишками и Джерли прыгали с крыши на крышу, а здесь Мойра свалилась с велосипеда, разбила голову, и мне пришлось нести ее на руках три квартала до самого дома. Машина накренилась, поворачивая направо, и впереди... Слева показался дом Грамотейки. Сколько раз он подъезжал к нему с этой стороны на велосипеде дождливыми зимними вечерами. На вилке переднего колеса хлопали пустые полотняные мешки от газет, а капли дождя, стекавшие по лицу, оставляли на губах маслянистый оливковый вкус бриллиантина. Старик почувствовал на губах вкус слез и поспешно утер их рукавом. Старый серый каркасный дом Громотейки стоял на северо-западном углу Бетсфорд и Эвклид-стрит. И Гольц свернул налево, на Эвклид, а Фрэнк мальчишкой проезжал мимо к забору заднего двора и гаражу. Гольц монотонно повторял себе поднос. «Черт! Черт! Черт!» «Вы мимо проехали», — сказал ему Маритти. «Знаю», — огрызнулся Гольц, вглядываясь в зеркало заднего вида. Там у обочины припаркован фургон для перевозок. Он покусывал губы. «А нашего грузовика еще несколько минут ждать, как минимум». «Думаете, они приехали, чтобы вывести все из сарая?» «Возможно». Гольц проехал десяток домов, медленно свернул на старую двухполосную дорогу, сдал назад и развернулся обратно, в направлении юга. Он подъехал к бордюру, перевел двигатель в режим паркинга, не выключая его. В пятидесяти ярдах впереди, у заднего забора грамотейки. Стоял фургон и несколько легковушек. «Может, это просто родственники, — предположил Гольц, — вывозят из дома мебель. Но пока они там, мы туда войти не сможем. Дайте-ка мне бинокль из бардачка». Маритти открыл бардачок и протянул Гольцу тяжелый оливково-зеленый бинокль. «Что-то не похоже они на моих родственников», — сказал Маритти, думая про себя. «Только бы они не забрали машину» могли нанять грузчиков. Гольц поднял бинокль к глазам. «Помолчите!» Калитка в заборе открылась, и двое мужчин в комбинезонах вынесли со двора линялые садовые стулья. За ними еще несколько человек несли что-то квадратное. Из-под брезента торчали ножки стола. Маритти обратил внимание, что грузчики — Неся задрапированный стол, мелко переступают ногами, тщательно контролируя каждый шаг, а стол совсем не качается. «Остановите их!» — воскликнул он, подавшись вперед. «Они выносят машину!» Гольц, опустив бинокль, покосился на старика. «Там стулья и стол!» Черта с два! У них на столе плита чаплина! Если они его поставят, «Ножки подломятся. Посмотрите, какой он тяжелый!» Рация была вделана под приборной панелью, но, по-видимому, уцелела во время пожара, уничтожившего стереосистему. Гольц взялся за микрофон. Второй, «Третий!» Отозвались из динамика. «Подъезжай с севера по Эвклет-стрит. Проедешь мимо дома и припаркуешься на другой стороне улицы. Чуть севернее фургона. Сам увидишь. Кикс. Здесь кодом служат марки пищевых продуктов. Он изменил настройки рации и продолжал. Парней высади, пусть бегут рядом, а сам сдай назад и стукни этот фургон как можно сильнее. Витис. Нет, воскликнул Маритти. Часть машины из стекла. Они его разобьют. «Фростит Флейкс. Гольс еще раз сменил частоту. Отмена. Не надо таранить. Фургон не таранить. Как понял? Понял. Не таранить. Просто припарковаться. Где вы сказали? Спешал Кей. Грузчики поднесли покрытый брезентом предмет к хвосту фургона и боком уложили его на гидравлический подъемник. Гольц снова переключил частоту. «Точно! Оружие наготове. Я подъеду сразу за вами! Когда вы будете здесь?» «Проезжаю стадион «Доджер», — ответила рация. «Пять минут, если гнать, сломя голову! Гони!» Гольц повесил микрофон. «Думаю, они все разбегутся при виде оружия», — отважился подать голос Маритти. Он зажал ладони между коленями. «Не то, чтобы нужно было унять дрожь. Просто все мышцы его тела были напряжены от нетерпения». «Если это массад», — возразил Гольц, — «они и сами при оружии. Наш единственный шанс застать их врасплох». «Надеюсь, они не забыли, что здесь совсем недавно стреляли», — упорствовал Маритти. Во рту у него пересохло. Копы мигом примчатся на любой шум. «Если они массат, они все знают и плевать хотели», — сквозь закопченное ветровое стекло Гольц рассматривал мужчин на улице. Выдохнув, он перегнулся на сиденье, словно лез в карман за бумажником но вместо бумажника достал тяжелый пистолет-автомат 45 пятого калибра из нержавеющей стали и сдвинул большим пальцем какой-то рычажок на боку. «Ну и денек», — заметил он. Маритте оставалось только радоваться, что он еще может что-то видеть и сжимать свои руки, что под ним проминается подушка сиденья. Едва ли он продолжит существовать, если эти люди лишат его возможности использовать машину в 2006 году. Гидравлический подъемник в хвосте фургона поднялся до уровня платформы, и теперь четверо грузчиков перетаскивали покрытый брезентом квадратный предмет в темное нутро фургона. Пятый, темноволосый в синем свитере, закрыл ворота во двор и неторопливо побрел к пассажирской дверце кабины. «Придется ехать за ними», — процедил Гольц. «Дожидаться наших некогда. Плита, очевидно, была последней». Он перевел рычаг в положение переднего хода, но тут же вернул обратно, увидев, как человек позади фургона разбрасывает по асфальту несколько горстей Каких-то блестящих предметов. Ах так. Воскликнул Гольц. Он открыл дверь со стороны водителя и присел за ней на корточки, упершись правым локтем в щель между дверью и дверной рамой. В его пухлом кулаке блеснул на солнце ствол 45-го калибра. Оглушительно грянул выстрел. Гильзу выбросило через пустое водительское сиденье на колени Маритти. Вздрогнув, он смахнул на пол раскаленный цилиндрик. Гольц выстрелил еще трижды, сотрясая воздух в салоне. Маритти отбивался от горячих латунных гильз, которые, вращаясь, долетали до него. И только когда Гольц остановился, он догадался посмотреть через лобовое стекло на грузовик. Человек, направлявшийся к кабине, лежал на траве. Только одна рука перекинувшись через бордюр, свисала над дорогой. В кузове фургона Маритти сумела разглядеть лишь закутанный брезентом квадратный массив, плиту Чаплина. Из белой «Хонды», стоявшей на противоположной стороне от грузовика, вышел мужчина. И тут машина, в которой сидел Маритти, задрожала от ударов, а по периметру брезента в кузове фургона замелькали вспышки, и трескучая стакатта отозвалось эхом между старыми бунгало по обе стороны улицы. Страшный звон стекла перекрыл щелчки выстрелов. Острый осколок ужалил Маритти в щеку, а лобовое стекло затянуло блестящей белой сеткой. Пригнувшись, Маритти услышал, как Гольц упал рядом на водительское кресло. Забрызганной кровью рукой Толстяк дернул рычаг и дал задний ход. Маритти мотнула вперед. Натянулся, косо пересекавший грудь ремень. Машина ускорялась задним ходом, ревел мотор. Гольц вывернулся назад, глядя во все еще прозрачное заднее стекло. Когда Маритти удалось поднять голову, он увидел на левом рукаве Гольца отверстие диаметром с карандаш. Белая рубашка под курткой Была залита кровью. Под задними колесами что-то хрустнуло, под машиной глухо стукнуло, и Маритти увидел, как кусок хромированного велосипедного руля с зеленой резиновой насадкой на конце, вращаясь, отлетел на обочину, а передок машины между тем резко подпрыгнул, и они одолели препятствия. Гольц. Упершись задними колесами в тротуар с противоположной стороны, рванул рычаг в положение переднего хода, вышиб правым кулаком кусок непрозрачного лобового стекла и погнал на север по Эвклид-стрит. Маритти был совершенно ошарашен, словно это в него стреляли. В голове засела мысль, что Гольц сбил машиной «Фантом» его детства — порожденный и сбереженный до сего дня этими неизменными старыми улочками. Он еще крепче стиснул ладони между коленями. — Шипы! — громко произнес Гольц, перекрывая встречный ветер, раздувавший ему бороду по душами. Лицо под бородой было бледным до прозелени. — Болит ужасно. — Я прошу прощения, — переспросил Маритти. «Плечо болит!» — правой рукой Гольц ударил по баранке, поворачивая направо на бульвар Калифорния-авеню. Я имел в виду шипы. Он их разбросал по улице. Это вроде девчачьей игры в камешки, только камешки побольше и с острыми концами. Их не смахнешь в сторону. Они впиваются, вынимать приходится по одному. Догнать я их не смог бы. Шины лопнули. Гольц часто дышал, присвистывая на каждом выдохе. «Машина теперь у них, но мы должны заполучить фильм Чаплина». «Только он сгорел», — подумал Маритти. «А раз машина осталась у них, то вы не сможете вернуться в прошлое, чтобы его спасти». В горлу подступила тошнота. До него только сейчас стало доходить, что Гольц пару минут назад, кажется, сбил ребенка. «Фильм бы не сгорел», — сказал Гольц, — «если бы Дафны Маритти не существовало на свете». Орен Лепидопт очень осторожно и внимательно въехал задом на подъездную дорожку и направился следом за фургоном для перевозок, погромыхавшим на юг по Эвклет-стрит. Его делом было предотвратить дальнейшие попытки перехвата или погони, и неважно, кто это будет — конкуренты или полиция. В ушах у него звенело ⁇ Эрни Бозариса убили ⁇ Лепидопт еще стоял на дороге, сжимая свой маленький автоматический пистолет 22-го калибра, когда краем глаза заметил, как один из сейенним поднял тело Эрни собочины. Прежде чем втащить его в кузов грузовика и забравшись внутрь захлопнуть двери, он показал лепидопту опущенный вниз большой палец. На ходу Лепидопт следил за движением в обоих направлениях. Кажется, ни полиция, ни кто-то другой не спешил навстречу или наперерез фургону с боковых улиц, и пальцы его, сжимавшие руль, понемногу расслабились. Бозарис был мертв, но Лепидопту нельзя отвлекаться за рулем. О молодом друге, который уже не увидит сегодняшнего заката, он подумает позже. «Барух Даян Эмет», — подумал Лепидопт, — «благословен судья праведный». Традиционная иудейская фраза-формула, произносимая при получении известия о смерти. «Катца из Вены должен приземлиться в Лос-Анджелесском аэропорту», — он развернул запястье часами к себе, «примерно через час». Лепидопт потерял двух и одного агента и ослушался приказа ничего не предпринимать до прибытия старшего каца Зато у него была машина Эйнштейна. Зазвонил телефон, он вытащил трубку из чехла и включил прием. Сделал глубокий вдох, выдох, глянул в зеркала, проверил, не отстал ли от фургона и только потом ответил «Да, это я». — прозвучал в трубке голос Фрэнка Маритти. Вы сказали позвонить через полчаса. — Хорошо, — ответил Лепидопт. — Перезвоните еще через полчаса. — Сколько нам еще? — Вас скоро заберут, — перебил Лепидопт. — Успокойтесь, перезвоните мне через полчаса. Ему пришлось повесить трубку, чтобы свободной рукой вытереть глаза. Покачиваясь на сиденье рядом с Гольцем, старый Фрэнк Маритти то и дело напоминал себе, что надо дышать. Фильм не сгорел бы, если бы Дафны Маритти не существовало. Гольц, обгоняя попутные машины, торопился по бульвару Калифорния на восток. Сквозь прерывистый шум встречного ветра, врывавшегося через разбитое окно, Маритти слышал его глубокое хриплое дыхание. Через пару кварталов он пересек правую полосу и свернул на какую-то жилую улицу, замедляя ход. «Но Дафна существует», — очень громко сказал Маритти, хотя встречный ветер больше не мешал. «И мы с вами это обсуждаем», — нетерпеливо перебил Гольц. «А вот в вашей прошлой жизни, скорее даже в жизнях, у нас никогда не было такого разговора, да?» Ничто не высечено в камне. То есть вы вернетесь в прошлое и убьете ее в младенчестве? Но ведь машины у вас нет. Для этого нам машина не нужна. Речь о другом оружии Эйнштейна, том самом, о котором он не решился рассказать Рузвельту. С атомной бомбой его совесть смирилась. Но он не сумел рассказать Рузвельту, как развоплощать людей, полностью стирать их из реальности. Даже если эти люди нацисты, у Гольца вырвался смешок, но он тут же подавил его сердито, оскалившись. С возможностью убивать людей Эйнштейн смирился, но его мучили сомнения, можно ли делать так, Будто люди никогда не существовали, не появлялись на свет, не были зачаты. Маритти щурил слезящиеся глаза и жалел, что не захватил солнцезащитные очки. Машина медленно двигалась по кварталу мимо старых домов и лужаек, будивших в нем воспоминания. «Способны ли они сделать это?» — пытался понять Маритти. Если бы Дафны не существовало. Но даже в 1987 году 12 лет жизни Маритти уже связаны с ней. Даже в своей прошлой хорошей жизни он был ее отцом. А кем бы он был, если бы у него никогда не рождалась дочь? Да, Маритти ненавидел Дафну, ту, которую знал лучше всех, ту, Какое она стала после 1987 года, ту, что переехала его машиной, но готов ли он обречь ее на... на то, чтобы она никогда не существовала, чтобы никто ее не помнил. Заслужила ли такое девочка, которую он видел сегодня утром на заднем крыльце грамотейки? И даже если Люси, ее мать, умерла, он и ее лишил бы Дафны. Оборвавшаяся жизнь Люси вдруг окажется бездетной без этой маленькой девочки. «Что станется с душой Дафны?» — подумал он. «И что станется с моей?» «Это рискованно!» заговорил Гольц, полуприкрыв глаза и обращаясь, по-видимому, к самому себе. Даже с двенадцатилеткой, которая почти ничего не успела. По крайней мере, эти три дня пройдут по-другому, поскольку она не будет ни в чем участвовать. Рискованно. Но... Ох! Он осторожно выдохнул. Я ранен. Рассказ, скорее всего, мертв. Фильм сгорел, Массат захватил машину, если что и стоило бы переиграть, то вот это. Рация затрещала. Первый произнес голос, звучавший на удивление монотонно, без всяких вибраций. Белое лицо Гольца рывком склонилось к рации, и хотя взгляд его тут же вновь обратился на дорогу впереди, рука очень медленно потянулась к приемнику. Наконец он снял его с крючка. Второй, «Возвращайся сюда, к автобусу!» — произнес синтезированный голос рассказа. «Нам нужно заполучить прямо сейчас юницу Дафну, а сделать это можно только здесь!» Голос зазвучал громче, словно кто-то повернул тумблер громкости. «И ленточку от шляпы захвати, не потеряй! И еще сюда Шарлотту привези! И маленький мамин помощник!» Не теряй времени! Здесь и далее кодом служат песни Rolling Stones. Гольц недовольно склонился вперед и изменил настройку частоты, но руку с переключателя не убирал. Шарлотту забрать не смогу. Забери ее сам. Я ранен, мне нужен врач. Сочувствие дьяволу. Он снова переключил частоту и откинулся назад, осторожно прочищая горло. «Машина двигалась со скоростью не больше пяти миль в час. Сними ленту!» — сказал плоский голос по рации. «Я веду машину. Не могу. Сними, или пусть ее снимет старик, если ты не можешь». «Бога ради!» Гольц запустил руку за ухо, Сдернул черную ленточку и она щелкнула, расстегнувшись. Гольц бросил ленту на заднее сиденье. Я ее кровью не запачкал, начал он, но голос рассказа оборвал. Теперь храни молчание, произнес он и добавил: у тебя сломана лопатка, но подключичная артерия, проходящая ниже, не пострадала. Инфекция, конечно же, может сразить тебя. Но она еще и развиться не успеет, как исчезнет эта временная линия. Гольц молчал, глядя с открытым ртом на улицу сквозь дыру в лобовом стекле. Потом улыбнулся, показав желтые зубы. «Верно мыслишь. Нам предстоит долгий путь. Не всегда получаешь то, что хочешь». Переключив частоту, он договорил. «В Паум Спрингс!» и тебе придется подобрать меня и моего спутника. На этой машине ездить невозможно. Я в... Частоту можешь не менять. Ты уже в поле зрения. Припаркуйся. Мы вас заберем». Гольц повесил микрофон, и Серый от боли скорчился на сиденье. «Терпеть не могу, когда он заглядывает в меня», — пробормотал он. «Клянусь, я чувствую его жар». Он подъехал к тротуару перед домом с вывеской агентства недвижимости во дворе и переключился на нейтралку. Вы заметили, когда он не пользуется своим ртом, чтобы разговаривать, у него пропадает французский акцент. Фразы строят странновато, но произношение американское. Наверное, акцент зависит от мышц языка. Машина остановилась. Маритти сжал руки, чтобы скрыть дрожь. — А если Дафну, — начал он, — вам о ней уже не придется беспокоиться. Гольц, поморщившись, откинулся на спинку кресла. — И нам не придется вас беспокоить. В этой новой временной линии мы с вами никогда не встретимся. — Разве вам не нужно будет узнать о машине? — спросил Маритти. — От меня. Рассказ найдет способ допросить вас заранее и сохранит память об этой временной линии даже после того, как она рухнет в небытие. Он единственный, кто сохранит ее. Подозреваю, что если ничей папа вообще существовал в какой-нибудь временной линии, то стер его именно рассказ. Хотя все равно загадка, как организация может Существовать, если не существовал ее создатель. «А я... Я буду о ней помнить!» Серое лицо Гольца обливалось потом, но на Маритти он посмотрел с нескрываемым любопытством. «Нет. Даже размагниченный жесткий диск помнит больше. Вы станете... Э, совершенно новым жестким диском». Он потянулся правой рукой к раненому плечу, но на полпути уронил ее на колени. И я ничего не запомню, даже не почувствую благодарности, что меня не застрелили, поскольку этого ранения в моей жизни не случится. Сегодня августовский вторник небытия. Маритти откинулся на спинку кресла, И ему пришло в голову, что с того момента, как он перенесся с помощью грамотейкиной машины в 1987 год, он постоянно был в напряжении. Более того, ему казалось, что он не расслаблялся уже много лет. В голове крутилось слово, которое он не сразу решился произнести вслух. «Хорошо. Лучше, чем исповедь для католика, да? Просто отрываете грешный кусок ленты». «И начинаете запись сначала. Раскаяние не требуется. Ничей папа», — повторил Маритти, чтобы сменить тему. «Как у Блейка? Стихотворение «Ту Нобо no в переводе Топорова называется «Отцу, не породившему сына». Кто такой Блейк? поэт конца XVIII века. А, Уильям Блейк, как же? У него были стихи про некоего "ничей папу"? Я думал, это из сленга битников, вроде папаши. Блейк называл так демиурга, безумного бога, создавшего нашу вселенную, непредвечного бога. Он слишком далек от нас, и ему нет дела до вселенной. Мокрое от пота лицо Гольца ничего не выражало, только рот беззвучно открывался и закрывался. Наконец он хрипло выдавил. Рассказ. Так вот, кого убивает рассказ. Маритте вспомнил, о чем он думал, плавая в лодке в эхопарке парке полчаса назад. «Если Гольц так стремится занимать все пространство и все время одновременно, и если он добьется своего, это превратит толстяка в бога». Он пожал плечами. Жест, недоступный сейчас Гольцу. «Допустим, это был тот ничей папа, о котором писал Блейк. А где вы взяли это слово?» «По-моему, первым его использовал рассказ». Гольц окинул взглядом улицу, дома, залитые солнцем эвкалипты по краю тротуара, и типа почудилось, что этот пейзаж толстяка пугает. «Август небытия», — слабым голосом, но с вызовом повторил Гольц. «Он мониторит состояние моего организма. Я чувствую, что он сосредоточил внимание на моей грудной клетке». Как будто я какой-то мистер-квадрат из Флотландии, над которым кто-то склоняется с фонариком, разглядывая его внутренности. Это хуже, чем быть голым. Как это работает? Научно-фантастический роман Эдвина Эббота, посвященный размышлениям о разных пространственных измерениях и в то же время высмеиванию социальной иерархии викторианского общества. «Квадрат» — главный герой романа. Маритти вопрос показался риторическим, но, прождав пару секунд, Гольц повернулся и раздраженно уставился на него. «Как это работает?» — переспросил Маритти. «Я не знаю. Думаю, у него есть доступ к другим измерениям». «Я не про рассказа», — перебил Гольц. «Как он это делает?» «Я знаю. Мне ли не знать?» «Денис!» Обратился он к обивке над головой. «Он все слышит?» «Нет. Я о том, как работает машина времени. Обязательно кого-то убивать, чтобы пройти мимо эонов?» «Ну, по эонам я не путешествовал». «Я имею в виду живых существ, классификацию существ, именуемых эонами. Вы что, этого не изучали?» Не читали Пистис София? Все древние гностики и каббалисты писали об ионах, о времени и пространстве, как о демонах. Они и есть демоны, можете мне поверить. Маритти было обескуражен. Нет, мне убивать не приходилось. Гольц поерзал в кресле, пытаясь рассмотреть свою рану. «До Паум Спрингс — путь не близкий, с трудом проговорил он. «Может, тот, кто путешествует во времени, сам становится ионом? Может, это вам я вчера принес в жертву того парнишку? В августе небытия. Но как же это работает? Вы используете накопленную вами энергию массы? Вы расходуете ее, чтобы вытолкнуть себя из предопределенной временной линии? Эйнштейн утверждал, что гравитация тождественна ускорению, и нет никакой разницы, сидим ли мы в этой машине, где к сидениям нас прижимает гравитация, или, будучи удаленными от любого гравитирующего тела, находимся в машине, которая движется вверх сквозь пространство с ускорением 32 фута в секунду за секунду. В метрической системе приближенно 9,8 метров в секунду в квадрате ускорение свободного падения вблизи Земли. Если вы выпускаете из рук карандаш, то без разницы, как это описывать. Карандаш падает на пол или пол движется вверх карандашу. Гольц нетерпеливо отмахнулся измазанной кровью правой рукой. «Таким образом все люди на Земле», — продолжил Маритти, — «проводят всю жизнь, двигаясь с ускорением 32 фута в секунду за секунду. Мы бы еще на первом году жизни набирали скорость выше скорости света, если бы это было возможно. Но поскольку это нереально...» Мы вместо этого накапливаем энергию массы. Я израсходовал весь свой импульс силы, когда вырвался из временной последовательности». И «Испытал полное опустошение», подумал он. Помолчав несколько секунд, Гольдс медленно проговорил. «Надеюсь, 19 лет спустя Калифорния еще существует. Послушать вас Такой выброс энергии должен был вдребезги разнести континент. Это был, как бы сказать, кумулятивный заряд, направленный за пределы наших четырех измерений. Если зажечь спичку, чиркнув по картине, картина не пострадает, и я вылетел на нем, как на пушечном ядре. Маритти нервно усмехнулся. Швейцария никуда не делась, когда Эйнштейн вернулся в нее после такого же выхода в 1928 году. Гольд, казалось, забыл про свое огнестрельное ранение. «Вы вернулись на 19 лет. А как далеко могли бы вернуться?» «Не знаю. Думаю, не дальше 1952 года, когда я родился, если только не удалось бы перескочить...» на линию жизни матери. У Маритти заныла нога, и он ерзал на сидении в поисках более удобного положения. И, конечно, не раньше даты, когда была собрана эта установка. Плита Чаплина и сама Машинкин. Думаю, грамотейка собрала машину в 1931 году, а плиту добавила в 50-х. Радио загудело, и голос рассказа, без акцента и обертонов, спросил. «Как вы с этой вашей машинхеной разобрались?» Маритти потянулся за микрофоном, но Гольц остановил его, покачав головой. «Говорите так. Он на самом деле не в эфире. Он просто использует динамик». «Она...» Маритти глубоко дышал, но по-прежнему ощущал внутри себя пустоту. Сделав еще один глубокий вдох, он начал заново. Кроме всего прочего, она еще и сверхчувствительный вольтметр, который усиливает мельчайшие изменения напряжения. Это десять вращающихся конденсаторов, соединенных последовательно, так, что каждый передает напряжение на следующий до уровня, когда можно ощутить ток, если встать босыми ногами на два золотых столбика между кирпичами. Они заподлицо с кирпичами и не больше шляпки гвоздя. Это я говорю о Громотейкином сарае, а сами конденсаторы находятся в большом пыльном стеклянном цилиндре под верстаком, хотя теперь они, наверное, у тех людей. Во всяком случае, в 2005 году он был покрыт пылью. Наверное, лизерль Последний раз протирала его еще в 1987. -м. Выглядит он хрупким. Кажется, пластины конденсатора подвешены на стеклянных волокнах. Такой механизм мы могли бы собрать, сказал безликий голос из рации. Не так уж сложно. Маритти покачал головой. Я сказал, кроме прочего, так или иначе, Делать надо вот что – приложить ладони к отпечаткам Чаплинских и направить две своих астральных проекции к намеченным пунктам. Один в горах, другой на уровне моря или ниже, пока тело остается где-то посередине, стоя босиком на золотых электродах. Вы же знаете, что такое астральные проекции? Таким образом, вы существуете сразу в трех временных оболочках, Они мало чем отличаются. Но Машинхин усиливает мельчайшие различия и через электроды в полу посылает суммарный волновой сигнал. В этот момент вы уже не находитесь ни в одной из трех временных оболочек. Вы размазаны между ними. И для вашей безопасности вас должно быть именно трое. Тогда неизбежная отдача распределяется на троих. Эйнштейна в 1928 году было всего двое. Оригинал на горе в Альпах и проекция внизу у подножия. Этого хватило, чтобы вывести его из временной оболочки, но отдача его чуть не убила. Сквозь рваные края дыры в лобовом стекле Маритти видны были затенявшие тротуар жакарандовые деревья. Казалось, они находятся намного дальше, чем на самом деле. «Кроме всего прочего», — произнес голос рассказа, — «чего же именно?» Марите хотелось выбраться из машины, хотя в пробоину в стекле врывался свежий воздух от запаха горелой пластмассы его мутило, а подогнутая нога ныла до самого бедра. «В 2006 году я стер пыль со стеклянного цилиндра с конденсаторами», — хрипло заговорил он, «и заглянул внутрь, посветив фонариком. Эйнштейн или Лезерль сделали на десяти конденсаторных пластинах надписи на иврите. Я, конечно, не мог их развернуть, чтобы увидеть те, что были обращены внутрь, но в нескольких местах я разобрал еврейское слово «дин», Это имя одного из десяти сифирот, десяти божественных эманаций. В письмах Клизерль Эйнштейн приравнивал Дин к детерминизму. Судья без капли милосердия, насколько я понял. Никакой неопределенности, никаких колебаний. В общем, я не мог скопировать всех надписей на пластинах, не разбирая установку. А теперь они достались Массаду, — еле слышно проговорил Гольц. Оглянувшись на толстяка, сидевшего рядом в кресле водителя, Маритти усомнился в оптимистичном диагнозе рассказа. Кажется, Гольц умирал. Может быть, рассказ знал об этом и желал его смерти? — Может быть, — подумал Маритти. Рассказу и не нужно было убивать ничей папу. — Может. Достаточно было просто его предотвратить. «И еще», — добавил он, — «вы не сможете воссоздать плиту Чаплина». «Вы рядом?» — сварливо прохрипел Гольц. «Мы сидим в припаркованной машине с дырой, чтоб ее в лобовом стекле». Пять минут назад проехали эхопарк. Голос рассказа теперь как будто рождался из колебаний воздуха, независимо от радиодинамика. Сейчас мы на 101-й трассе. Скоро Саденское шоссе минуем. Еще несколько минут. А что с плитой Чаплина? И почему вместо нее не подойдет, скажем, плита Ширли Темпл? Маритти понял, что так раздражало его в речи рассказа. Тот говорил на старинный манер, иногда вдруг сбивался на пятистопный ям. Плита, объяснил он. Своего рода петля времени. В сочетании с машиной она действует как катализатор, облегчает выход из временного потока. Моя сестра Мойра в 2003 году добилась в суде, чтобы мне запретили приближаться к ее дому. Она убедила всех, что я опасный алкоголик. Но однажды, когда ее не было дома, я проник в ее дурацкий дом и нашел несколько писем Чаплина к Грамотейке написанных в 1933 и 1934 годах. Он усмехнулся своим воспоминанием. «Кажется, у них были романтические отношения. Грамотейке в 1933 был всего лишь 31. А Чаплину...» «Да черт побери!» — перебил голос рассказа. «Как плита петлей времени может быть!» «Ну ладно, ладно», — Маритти нахмурился, но вернулся к теме. «Чаплин в тридцать третьем находился рядом с Громотейкой, когда она совершила прыжок в прошлое. И тоже на мгновение выпал из временного потока. Он ощутился в своем теле 1928 года, когда оно стояло во дворе Китайского театра рядом с Мэри Пикфорд и Дугласом Фербенксом погрузив ладони во влажный цемент. Миг спустя он вернулся в сарай-калейдоскоп в 1933 году, но... Маритти пожал плечами. Отпечатки рук 1928 года оставил Чаплин из 1933. Плита самим своим существованием нарушает последовательность времени. «Мы только что на Посаденское шоссе свернули», — сообщил бесплотный голос рассказа. Маритти заметил, что руки у него снова дрожат, и он сложил их словно в молитве.